1921-1924 годы. Вопросы и ответы. 11 ноября 1920 года командующий войсками Южного фронта Фрунзе, стремясь избежать дальнейшего кровопролития, обратился по радио к Вангелеву с предложением прекратить сопротивление. Вангелев не ответил на предложение Фрунзе и утаил его от своих войск. В ночь с 11 на 12 ноября советские войска прорвали оборону врангелевцев на Перекопском перешейке и заставили белогвардейцев бежать к портам Крыма. 12 ноября советские войска заняли Севастополь. 16 ноября Керчь. Белогвардейцы оставили разграбленный и полуразрушенный Крым и бежали за границу. 20 ноября 1921 года землячку демобилизуют из армии и тут же избирают секретарём Крымского областного бюро партии. Надо налаживать жизнь. Ох, как всё непросто в истерзанном Крыму. Трудно наводить порядок в разрушенном доме. Вот каким предстал Крым перед вновь избранным секретарём обкома: взорванные дворцы и дачи, следы вандализма, Убегающие буржуазии действуют по принципу: есть не себе, то и никому другому. Сожжённые краяны, вытоптанные виноградники и вырубленные сады, разрушенные доки, в портах разграбленные пагоузы и склады. Повсюду развороченные тюки и ящики, остовы машин и броневиков, брошенные беглецами, а в горах и туннелях ошмётки белгородских частей и бандиты. А главные люди Измученные, изверевшие, испуганные, всем надо ответить, всем помочь. К ней обращались по минутно, приезжали, звонили по телефону, слали запросы по почте. И из семеиза просили совета. Виноградники поражены филоксерой, что делать? А что такое филоксера? Когда землячка чего-нибудь не знала, она не стеснялась в этом признаться. Виноградная тля. Свяжитесь со мной завтра утром. В течение дня землячка выясняла, что рекомендует наука для борьбы с силяксерой, потом искала серу по всему Крыму и нашла два вагона в Джанкое, приказала отпустить серы сколько понадобится. Запрашивали из Феодосии. Пограничники задержали ночью на Рейде две турецкие фелюги. Турки приняли на борт группу татарских националистов и русских белогвардейцев. Я собираюсь выйти в море. При обыске у беглецов отобраны золото и драгоценности. В таких случаях консультации землячке не требовалось. Фелюги отпустить, сейчас нам конфликты с турками ни к чему, но до этого заглянуть в каждую щель, в каждую бочку, чтоб никто из врагов не улизнул, составить поименные списки и сдать беглецов в ЧК, ценности активировать и передать в государственный банк. С такой фелаксирой ей легче было бороться. В Левадии в царских подвалах обнаружили запасы старых вин. Пустить в продажу или уничтожить? Не торопитесь, опечатайте подвалы, поставьте охрану, запрошу Москву, там решат. Ялтинский совет предлагает: разрешите пустить на слом разрушенные дворцы и дачи. Кирпичи и железо отдадим трудящимся, пускай ремонтируют свои халупы, а картины и мебель распределим по школам и учреждениям. Не разрешаю. ответила землячка: "Дворцы и дачи мы восстановим. Трудящиеся будут в них отдыхать. А картины в этих дворцах могут быть такие, что им самое место в музеях. Не раздавать, а взять на стражайший учёт. В Бахчисарае решили покончить с разведением лучших сортов табака. Табак у тех буржуазии, пролетариат предпочитает махорку. Но землячка знала, какое значение для сельского хозяйства Крыма имеет табаководство. Пролетариат курил мархорку потому что у него средств не было на папиросы. Так что вы не для буржуазии, а для пролетариата увеличивайте плантации табака. Севастополь бил тревогу. Задержаны сотни беспризорных подростков, все воры и хулиганы. Временно разместили их в пагоузах порта. Грозят всё разнести, бунтуют, требуют, чтобы их распустили. Не воры и хулиганы, а жертвы гражданской войны. поправляла землячка, стараясь не повышать голоса. Поймите, плохие детей нет, есть плохие опекуны. Я еду к вам. Она без промедления ехала в Севастополь. Погаус. Толпа грязных шудевых мальчишек, тёмные чумазые лица, сверкающие большие глаза, недоверчивые, ненавидящие взгляды взрывчатка. Встретили землячку криками и бранью. Не будем здесь сидеть, начальник, сагани хлеба. пожжом мы тут всё. Вежливый голос прокричал чистушку. Комиссар залез на тополь и испугался и залез. Мы разграбим Севастополь, подадимся в Херсонес. У входа валялся ящик, она поднялась на него, прикрикнула: "Молчать". Что за сила заключилась в этой щербитой хрупкой женщине? Мальчишки смолкли. Хлеб надо заработать. Объявляю вас трудовым ремонтным отрядом. Поедете от Севастополя специальным поездом, будете восстанавливать железнодорожный путь, а по приезде в Москву явитесь с моим письмом к товарищу Дзержинскому. А сейчас идём за хлебом. Как и в армии, она не обернулась, а прямо пошла к выходу. Рядом с ней находился работник Севастопольской военной комендатуры. Где тут ближайшая пекарня? негромко спросила она. Видите нас? Она привела горланище беспорядочной толпы к пекарне и приказала выдать каждому по фунту хлеба. Потом повела их обратно в пагаус, твёрдо сказала, что в поезд их посадят не позже, чем через день или два, каждый день будут выдавать по фунту хлеба. Пока поезд с ребятами не отошёл от Севастополя, кое-кто убежал, но большинство всё-таки поехало в Москву. Потом был звонок из Москвы. Звонила Стасова, старая большевичка, до недавнего времени святей ЦК, работающая сейчас в коммтерне. К вам просьба, Розалия Самойловна. В Москву приехал товарищ Мюллер из Германии, гамбургский металлист, спартакович, активист компарти. Приехал по делам, и захворал. Врачи определили чехотку. Надо его подлечить, советует Ялту. Посылаем к вам, возьмите его под своё наблюдение. Свой день землячка заканчивает, как обычно. К вечеру она просит подать к подъезду «Бенц» – старый латанный-перелатанный автомобиль, брошенный в Севастополе и бежавшим за море врангельским генералом. Что может быть красивее серпантинов Южного Крыма? Крутые обрывы, густые леса, низкорослые сосны, растущие на скалистых выступах, непролазные кустарники, леса и скалы. Красиво. Но взгляд землячки проникал дальше. садовники, виноградары, виноделы, рыбаки, чабаны, а на восточной оконечности полуострова металлурги. Всех надо обеспечить работой, создать сносные условия жизни. В Ялте землячка велела шафёру вести её в горсовет. Зданий в городе пустоет много, осведомилась она. Хороших много, председатель усмехнулся. Вся буржуазия утекла. Пойдём посмотрим, предложила землячка. В те время им пусть соберут всех врачей, какие есть в городе. В сопровождении председателя горсовета она придирчиво осматривала дом за домом, пока не остановила выбор на большом благоустроенном особняке. Затем она встретилась с врачами. Это были частнопрактикующие врачи. Среди них оказались и владельцы санаториев. Держались они непринуждённо, но впечатление это было обманчиво. Все были в тревоге, ходили слухи, что большевики собираются отправить врачей в Сибирь бороться с эпидемией сыпного тифа. Землячка уловила это настроение и с первых же слов постаралась его развеять. "Приношу извинения. Она не знала, можно ли назвать их товарищами, чего доброго ещё обидиться. У нас просто нет времени встречаться с каждым из вас на дому. Но у нас к вам просьба. Советская власть намерена превратить Крым в всероссийскую здравницу. От имени советской власти приглашаю вас поступить на государственную службу. Без учителей и врачей невозможно наладить нормальную жизнь, под конец она сказала. В ближайшие дни в Ялту приедет немецкий коммунист товарищ Мюллер. Помещение мы уже нашли, дом миллионера Кастанди. На первое время нужны хотя бы два врача. Кто возьмётся? Будут ещё больные. Нуждаются в лечении бойцы Красной армии. Пришло письмо из Горловки, оттуда пришлют шахтёров. Врачи успокоились, их уважительно просят вернуться к своим обязанностям. В эту ночь возник один из первых советских санаториев на южном берегу Крыма. Было поздно, когда председатель горсовета проводил землячку на набережную в Ярианду, лучшую елотенскую гостиницу. Возвращаться ночью в Симферополь было небезопасно. В горах ещё бродили остатки Врангельской армии. И если что понадобится, звоните, предупредили её. Но одна в город не выходите, мало ли чего. Ужин ей принесли в номер, она поужинала и легла. Но голоса за окном, шарканье прохожих не дают землячке заснуть. Она встаёт с кровати, подходит к окну, отдёргивает тяжёлую штору, распахивает по шире рамы. Ночь вливается в комнату. Нет, ни не о делах, которыми ей предстоит завтра заниматься, думает землячка. Все её текущие заботы отходят в сторону. Она дышит ароматом цветущих каштанов, вслушивается в неумолкаемый шум волн. Одевается, выходит в коридор, спускается по лестнице. По мостовой прогуливаются девушки, молодые люди бренчат на гитарах. Кто-то хохочет на пляже, кто-то купается в темноте. Жизнь идёт своим чередом. И никому из этих гуляк нет дела ни до филоксеры, ни до бандитов, ни до выпечки хлеба, за которым завтра эти гуляки и устремятся в булочные. И сама землячка просто дышит морским воздухом, смотрит на звёзды и думает о том, как бы хорошо сейчас плыть на пароходе и слушать музыку. Она медленно идёт вдоль набережной, доходит до мола, смотрится в темноту. Море в мраке ночи сливается с небом, и только огонь маяка дрожит в воде золотыми каплями. Как нехорошо здесь, но утром всё-таки придётся вернуться в Симферополь. Лениво идёт она обратно вдоль тёмных домов. Но что это? Дом как дом, не освещено ни одно окно, дом спит. Но откуда-то из-под земли, из забранных решётками выемок в тротуаре, сделанных для проникновения света в подвальные окна, просачивается тусклый свет. Что там может происходить в этом подвале? Бандиты или сектанты? Она решительно входит во двор. Разыскивает вход в подвал, чугунные перильца, ступеньки. Землячка спускается, одна. Она всегда отличалась редким бесстрашием. Бесстрашием и настойчивостью. Годы подполья научили ее преодолевать в себе всякий страх. Иначе она не могла бы ни переходить границу, ни доставлять оружие, ни печатать нелегальную литературу. Рукой она нащупывает железную скобу и рывком распахивает дверь. Две свечи. Какие-то подростки сидят прямо на каменных плитах. Землячка всматривается. Перед ними разбросаны карты. Минуту и землячка, и те, кто сидят на полу, безмолвно рассматривают друг друга. Что за сборище, нарушает молчание землячка. Кто разрешил вам здесь собираться? А откуда это у неё? Оказывалось, среди незнакомых людей, среди враждебных людей, и если видела, что надо вмешаться, без колебаний шла на перекор, и ей почему-то подчинялись. Она так и не может решить, собрались ли здесь играть в карты или это только видимость. Она понимает, что отвести эту компанию в милицию ей не удастся. А кажутся сопротивление, а то ещё и убьют. Немедленно по домам, строго говорит она. Неожиданно для самой землячки все поднимаются, проходят мимо незнакомки, шаркают по лестнице. Землячка выходит вслед за ними. Она ждёт, когда они растворятся в мраке и возвращается в гостиницу. Ей уже не до цветов, не до звёзд, не до моря. Рано утром она выговаривает председателю горсовета за то, что на ночь город остаётся без надзора. Так у вас постоянно будут возникать всякие притоны. Проверьте все пустующие подвалы, используйте их под склады. Заприте, оберегайте общественный порядок. И вот старый бенсом мчит уже в Симферополь, и тысячи забот вновь обступают её со всех сторон.